Глава 106. Майкл де Дандженс Сторнс, брат Мейнеса Б., теперь известного как магистр Безма, двоюродный. Мейнес втягивает меня в неприятности с тех самых пор, когда мы еще носили платья. Это многое говорило о возрасте мальчишек Сторнсов. «Даже богачи перестали наряжать мальчиков в платья еще до рождения моего отца». Но я никогда не решался посоветовать ему засунуть свои глупые планы туда, откуда он их вытащил. Я вспомнил, как впутывал в приключения Мики безоглядно пользуясь тем, что младший брат благоговел передо мной. — Что вы собирались здесь делать? Я пристально смотрел на Страфу, желая, чтобы она открыла глаза. Я прощу ей жестокую шутку, если она бросит эту игру. Но другие не простят. Этот турнир уже унес слишком много жизней. Архидия Хэдли Фарфол добавит новые имена в список павших без отпущения грехов. Разумеется, свой небольшой список имелся и у магистра Безмы. Зачем вы сюда вломились? Я должен был забрать поток яростного света. Не знаю, зачем. Мейнес сказал, она ему нужна. Он ничего не объяснил, только сказал, что знает, как устроена голова... Констанс Альгарде. Он понимал стратегию разрушителей. С потоком яростного света мы могли победить, несмотря на провал Маришки. Я уставился на жену. Я услышал и понял каждое слово. Темные подземные реки моего сознания пытались уловить смысл, но поверхностная часть, вдыхавшая зловоние царства смертных, не могла сформулировать дополнительных вопросов. За спиной Майкена нетерпеливо вспыхнула пурпурная искра. Мейнос держал все в тайне. Наверное, потому что понимал, как глупо это будет звучать, если он объяснит мотивы. Но он думал, что сможет сделать этот турнир своим. Думал, что знает, в чем его истинная цель, и что раньше ничего не получалось лишь потому, что в турнире участвовало слишком много упрямцев. «Предполагалось, что на сей раз операторами станем только мы с ним. А для того, что не сможем сделать сами, наймем помощников, используя Маришку в качестве посредника». Я хмыкнул. «Что это за история с мечами и костюмами?» «Они нужны для ритуала, в конце, чтобы взять силу». На этом он замолчал. Поскольку старик переключился в режим полной исповеди, Подозревая, больше он просто ничего не знал. Вы не дали их закончить. Возникла проблема со временем. Ритуал должен пройти незадолго до полуночи, когда День мертвых переходит в Ночь всех душ. В нем должны участвовать 13 операторов, жрецов и алтарь. Но Мейнас нашел способ обойтись нами двоими и некоторым количеством сторонних помощников. В любом случае. Десять жрецов только поют. Пение не является обязательной деталью. И, сделав заказ, мы думали, что нам поможет лунная плесень и наемники. Но все пошло наперекосяк. Кто-то напал на поток яростного света. Люди постоянно путались под ногами. Состязание сразу вышло из-под контроля. Первыми жертвами стали не те участники. — Федор и его друг, — сказал я. И близнецы Хедли Фарфол, Дейн и Диэн. Несмотря на плохое освещение, реакция Майкона была впечатляющей. Он буквально позеленел. Вы не знали о них? Нет, не знал. Это объясняет, почему Мэнос отчаянно пытался не дать мне услышать новости. Костемол. Враждовать с ним уже гиблое дело. Но черная орхидея. «У вас есть нож?» «Прошу, дайте мне нож. Я выйду наружу. Я не оскверню вашего святилища». «Но...» «Я трус. Признаю это. Черную орхидею я не перенесу». «Надо же!» Обитатели холма повально боялись черную орхидею. Я достаточно пообщался с метательницей теней, чтобы задуматься... «Не занимается ли Архидия серьезной саморекламой?» «Отправляйтесь в Альхар», — предложил я. «Заключите сделку». Шустеру это понравится. Старикан достаточно вляпался и наверняка знал пикантные подробности, которые можно будет пустить в ход, когда Альхар начнет бодаться с холмом. «Ага, гвардия, они повсюду. От них больше неприятностей, чем от вас» потому что сперва Мейнес их недооценивал. Вероятно, решил, что их можно купить, как дозорных. Да? Значит, кузен Мейнес вступил на нынешнюю дорожку давным-давно, еще когда сам был разрушителем. В те времена дозорные представляли собой склонный к нетрезвости пожарный патруль, члены которого зарабатывали на взятках больше, чем получали от города раньше я вас не слышал хотя несколько человек говорили что у магистра безмы есть партнер какова ваша роль во всем этом я его кузен принадлежу к ордену филаеас с 15 лет во время войны был помощником капеллана пропустил все крупные сражения помог майнусу вступить в церковь под видом иммигранта изи безмы выдав его за моего дальнего родственника Он старательно работал, и его положение с годами укреплялось. Никогда не покидал Четтери, а потому ни разу не встретил никого, кто мог бы его узнать. Долгое время о нем знал только я, пока он вновь не сошелся с Маришкой Махткес. Я уловил пурпурную искру. Ночная многоножка испытывала раздражение. Филоменос, орден, занимающийся благотворительностью. Майкон Дандженс Сторнс не был плохим человеком. Просто у него была слабая воля и дурной кузен, готовый использовать брата и выкинуть на помойку. Майкон знал это, хотя и закрывал глаза. Он ненадолго встретился со мной взглядом. — Вы гадаете, где он взял деньги на все свои замыслы? — Украл. У церкви четыре об этом знал только я. Позиция Мейнаса, которой он добился интригами и кознями, позволяла ему управлять церковными финансами. Он мог взять столько денег, сколько хотел. Никто не ведет учет пожертвований. Он отлично управлялся с цифрами на бумаге, сделал несколько прозорливых капиталовложений и узнал, где спрятаны скелеты позволявшие ему контролировать почти всех, кто нуждался в контроле. Скорее всего, некоторых из этих скелетов спрятал он сам, когда того требовало дело. Это безумие возревало с тех пор, как паренек по имени Мейна Сторнс связался с Констанс Альгардой, Рихтом Хаузером, девчонками Махткес и разрушителями. Он помог расстроить турнир чтобы позже организовать собственную игру. Но сейчас мне от этого не было никакого толку. Майкон Сторнс понял, что убить себя ему не удастся. Я озадачен Майкон. Почему после стольких лет осторожности Мейнос неожиданно изменился? Он умирает медленно от чего-то, что подцепил еще в Канторде. Последнее время он постоянно лежит в лазарете. Несколько раз встречался с детьми света. Это наводило на размышления. Дети начинали как Фила Менес, предоставляя медицинскую помощь беднякам, но слишком преуспели. И превратились в банду, продававшую дорогостоящие препараты большим шишкам. Сейчас отчаянно разбогатевшие дети света последняя надежда отчаявшихся Богачей. Ясно. Думаю, в прошлом месяце они решили, что он безнадежен. Тогда он и потерял терпение. Целью турнира и задачей оператора является захват силы. Став полубогом, он смог бы побороть болезнь. Можно понять. И он не собирался бросать вас. Так он сказал. Я никогда не верил ему, но он мог сдержать обещание когда вылечится. Хотя я понимал мотивы Сторнса, обоснование турнира все равно выглядело безумным. Страх смерти — хорошая мотивация, особенно в интеллектуальном сообществе магистра Безмы. Он был не первым волшебником, решившим уничтожить мир, чтобы победить смерть. Насколько я знал, это еще никому не удавалось. В лучшем случае ты мог купить время, Не больше пары веков. Вселенная стремится к равновесию. Когда очередной Изи Безма нарушал ткань бытия, компенсационные силы создавали очередную черную орхидею. В этом-то и состояло призвание синегами духов смерти. Энма Ай или Яма могли сойти с небеса и принести не только забвение, но и проклятие всем тем, кто того заслуживал. По крайней мере, так считают в некоторых культах, которые являются напастью и благословением Танфера. Будучи ортодоксом, Изи Безма мог считать, будто отыскал мистические способы избежать западни, поймавшие его предшественников. Однако Архидия Хедли Фарфол действительно могла оказаться воплощением Энмы Ай в том смысле, что с ее помощью Вселенная решила вернуть Майнаса Б. Сторнса на нить, которую судьба сплела для него в момент рождения. Я отряхнулся, словно мокрая собака. Псицы повторили мое движение. Мы все почувствовали холод. Возможно, это была всего лишь нехарактерная для меня интроспективная прогулка по землям мистических спекуляций, в высшей степени интригующая. Я понял... Большую часть, но загадок осталось предостаточно. А еще имелись совершенно другие тайны, касавшиеся Хагей-Кагамей, Каштанки и Псиц, обитавших здесь среди ушедших. Я по-прежнему многого не понимал. Не хватало какого-то большого куска, фрагмента, который придал бы смысл случившемуся с моим прекрасным даром добрых богов. Теперь лежавшим под стеклом... Детали, которые могла быть на самом виду, если бы только я обладал глазами, способными видеть. Без сомнений, покойник давно бы все понял.